Глава 19 Это произошло в темные, смутные времена. Тогда мирами игры, первым, вторым и третьим, управляли серые чужаки, пришедшие в нашу Вселенную неизвестно откуда. Они обманом пленили архатов, создателей миров, усыпив их на долгие столетия. Долгое время творцы существовали в виде источников энергии, подпитывающих врагов, вознесшихся, перешедших в бестелесную форму существования серых. Словно паразиты, захватчики были не способны созидать, они могли только поглощать энергию Вселенной, и чужаки были уверены, что их власть продлится вечно. Но однажды стало ясно, что плененные творцы дают слишком мало энергии, И тогда серые, использовав младших богов, детей архатов, сотворили миры игры. Из эмоций, чувств игроков и иных источников к чужакам потекли струйки силы. Тогда еще захватчики не знали, что их уничтожит сотворенное ими же детище. Как во всем этом оказался замешан мой отец? Случайность? Провидение вселенной или тонкий расчет одного из архатов, лишенного силы в ужасном эксперименте, но сохранившим часть своей памяти и крупицы разума. Однако всем, кто интересовался данной историей, известно. Именно мой отец, на тот момент 18-летний юноша, безземельный дворянин по рождению, сыграл ключевую роль в свержении серых богов. Шаг за шагом, Теряя близких, он шел вперед по тропе возвышения, выстроенной для него последним свободным создателем, сотворившим четырежды единый мир. В начале пути будущий повелитель Хаоса и владетель Кривды всего лишь жаждали спасти свою любимую из сотни своих родичей. Но с каждым шагом юный князь Верт все больше осознавал, кому он противостоит, и желание отомстить сменяла стальная решимость идти до конца. Он спас свою возлюбленную, мою мать, но не остановился на достигнутом. Враг ставил перед моим отцом все более сильных противников, желая устранить назойливую букашку. Но истинный сын Росской империи не только вышел победителем из всех сражений, но и сам возвысился, став младшим богом. Благодаря его действиям Создатель род вернул себе память и силы. А затем был день освобождения. Творцы пробудились от гипнотического сна и в благородной ярости уничтожили всех серых богов. Мира игры тоже коснулось происходящее. Истинные Созидатели, Творцы миров, исправили убогое детище серых, сотворив из него место, где жители разных планет могли взаимодействовать друг с другом. Единственное, что не смогли исправить Создатели в мире игры, это порожденный серыми хаос. И тогда архаты создали изнанку мира игры, ад, куда переместили все, что относилось к неконтролируемой, изменчивой стихии. «Все верно», — подытожил мой рассказ, дед. «Правда, есть один момент, который упустили сами создатели. Они уничтожили всех серых, которые перешли в бестелесную форму существования. А вот тех, что гуляли по мирам игры в качестве наблюдателей их посчитали неопасными. То есть, я от услышанного аж привстал из-за стола. То, что происходит в герцогстве, это... Именно. Серые набрали сил и решили заявить о себе. Понимаешь, творцы в своем стремлении к порядку установили правила, которые нельзя нарушать ни администраторам, ни младшим богам, ни самим архатам. «Закон един для всех!» «Закон един для всех!» Невольно повторил я за Саяном. «К счастью, младшие боги нашего четырежды единого мира решили, что стоит следить за проявлениями серых», продолжал рассказывать дед. «Первый дар, ранее именовавшийся первым этапом, курирует светлый сварог, За вторым даром присматривает темнобог. Третий дар – перун». И твой отец. Их аватары постоянно находятся в системных мирах и отслеживают любые изменения. Подожди. До меня наконец стало доходить, что происходит. Дед, ты хочешь сказать, что мой отец отправил меня сюда как... Да нет, не может быть. Как якорь. Между вами сильнейшая родственная связь. Сильнее, чем может быть. — Ведь вы оба способны управлять силой хаоса, не подвергаясь воздействию вражеской силы. Вот Руслан решил забросить тебя в первый дар, чтобы ты мог призвать его в любой момент. — Фуф, я уж думал, что меня как наживку использовали. Опустился на лавку и уставился в глаза мастеру. — Так значит, все, что происходит сейчас в герцогстве, это дело рук серых? — С их подачи. Думаю, сами они очень далеко отсюда, выжидают. Поэтому и Создатель не может вмешиваться, снять барьеры с кругов Возрождения и границ локации, чтобы боги и администраторы навели порядок. Видишь ли, все это безобразие устроили местные жители и игроки, наивно думающие, что сотворили все сами, своими силами и что демоны реально находятся у них в подчинении. То есть, даже если отец окажется здесь в эту минуту, он не сможет отследить настоящего врага? В том-то и дело, что твой отец — единственный, кто может это сделать. Тогда у нас у всех большие проблемы, — сообщил я. Поясни, — дед нахмурился. Чтобы призвать отца, необходимо 3000 единиц маны. В этой локации максимальный уровень – С моими текущими показателями, даже если я вложу все дополученные очки характеристик в интеллект и дух, а затем облачусь в одежду и снаряжение эпического уровня с плюсами на те же характеристики, сомневаюсь, что мне удастся набрать необходимое количество маны. Подожди сомневаться, разберемся. Мастер Саян забарабанил пальцами по столу. «Что там у тебя за задание?» «Черный магистр», — ответил я и коротко рассказал, что мне требуется сделать. «Хм, твой зракус, скорее всего, продолжает блокировать выход из начальной зоны. Что ж, надо навестить его, и чем быстрее, тем лучше. Значит, ты решил заманить его в ловушку?» «Да, это лучший способ». Кстати, ты так и не рассказал, как прошел мимо него. Есть такое заклинание, родство крови называется. Вот я им и воспользовался. Шел не по дороге, а прямо через лес. Видишь ли, пока мы отбивались от демонов, трижды отправляли гонцов за подмогой. И ни один не вернулся. Я тогда подумал, что тракт заблокирован и оказался прав. «Ты бы справился с черным», — поделился я своей верой в силу деда. «Может, справился бы, а может и нет. Знаешь, гонцами посылали не простых воинов, а группами по пять бойцов, по два мага и три мечника. Судя по рассказам выживших из молодых бруник, никто из посланных за помощью не пересек гиблый лес. Да и у меня иные задачи были, нежели расчистить путь. «Когда пойдем за Зракусом?» – решил я сменить тему. А то дед начнет сейчас читать нравоучения про приоритеты и прочее. «Часа через два. Мне надо отдохнуть, восстановить ману. Денек выдался слишком бурный. Ты бы тоже отдохнул, а то выглядишь несвежим». К гиблому лесу выдвинулись поздним вечером. Местные отговаривали нас от подобной затеи, мол, в темное время суток нечисть особо опасна. Только у нас на этот счет имелось свое мнение. Сейчас нечисть почти союзник. Пошли вдвоем, заперев Ильюшу в доме. Не дело, если шебутной зверь испортит весь мой план. Молча прошли мимо постоялого двора, от которого остались лишь обгорелые стены. Похоже, хозяин дал бой тварям хаоса. Теперь боевитый гном очень далеко от дома, и неизвестно, вернется ли сюда. Но зато его душа не попала в ад. До самого леса нам не встретилось никого. Видимо, не только жители песочницы, но и местная нежить лишилась возможности бродить по окрестностям. Никому не хочется стать добычей хаоса. Дальше предлагаю свернуть с дороги. Предложил я. — Охранное заклинание мы увидим в любом случае, зато нас не заметят даже случайно. — Осторожничаешь, — улыбнулся дед. — Раньше подобного за тобой не замечал. — Не хочу по глупости провалить задание, — отмахнулся я. — Нам нужно обязательно взять черного живым. — Ну, веди тогда. Похоже, ты лучше меня знаешь нашего будущего противника. Изменения в гиблом лесу стали заметны сразу, едва мы свернули с дороги и медленно двинулись по мягкой болотистой почве. На скрученных, перекошенных стволах деревьев уже начал отслаиваться высохший мох. Трава под ногами тоже выглядела увядшей. Но главное изменение — это запах серы. «Похоже, мы зря сюда сунулись без поддержки сотни другой воинов!» — едва слышно прошептал мастер. «Где-то здесь открыты средние, а может и большие адские врата. У меня крупные сомнения, что мы сможем закрыть их. А нам и не надо закрывать. Главное – это взять в плен Зракуса. У меня имеются все ингредиенты, чтобы создать гексограмму и заманить в нее отступника». «Ну смотри, у нас будет только одна попытка, потом придется спешно отступать. Справимся!» К первому сторожевому контуру заклинания мы вышли через 15 минут. Я, благодаря характеристике восприятия, издали увидел светящуюся стену, перегородившую путь. Что ж, сейчас мне пригодится наука, полученная одного из генералов моего отца, высшего демона Барелона. Именно он учил меня использовать ритуальную магию хаоса. Целый час пришлось потратить, чтобы подготовить место для начертания. Затем дело ускорилось. Точными, привычными движениями я начертил кинжалом несколько линий и насыпал в них пыльцу. Гексограмма получилась не сильно большой, но человека в ней поместить можно, даже с раскинутыми в стороны руками и ногами. Ритуальные свечи встали по углам рисунка, причем так, что одна свеча вплотную соприкасалась с охранным заклинанием противника. Все, основа готова. Теперь требовалось напоить гексограмму силой, а для этого нужно проделать несколько манипуляций. Глубоко полоснув себя по ладони клинком, я пронес кровоточащую рану над всеми линиями, обильно смачивая пыльцу своей кровью. Закончив, быстро сунул себе в зубы заранее приготовленную деревяшку и опустился на колени, приготовившись к откату. И он не заставил себя ждать, ударив по всему телу сильнейшей болью. Если бы я не умирал в игре, то мне не с чем было бы сравнить то, что сейчас испытывал. Как я смог выдержать, не издав крика, сам не знаю. Но, наконец, боль схлынула. Тяжело дыша, влил в себя одно зелье лечения, чтобы избавиться от последствий перенесенных ощущений. Окончательно пришел в себя через несколько минут и встретился взглядом с Саяном. Дед глухо произнес. «Ты что?» Не мог ничего лучше придумать? Уверен, что твоя ловушка не прикончит черного или тебя самого. Ты бы помог лучше, — отмахнулся я, с трудом поднимаясь на ноги. В рисунок нужно залить тысячу маны. Если это сделать мне, то придется тратить зелье и лишать себя запаса на случай непредвиденных обстоятельств. «У меня не будет тысячи, только восемьсот!» — проворчал мастер. Но я сейчас улучшу твою корявую конструкцию. Надо же! Вроде не учил тебя подобному. Повторив за мной, дед полоснул себя по руке ножом и повторил мои действия. Только его кровь, соприкасаясь с моей, начинала светиться. Две-три минуты и свечение исчезло. Но теперь я отлично чувствовал, что ритуальный рисунок напитан магической силой. Полторы тысячи маны выдал! Устало произнес Саян, опускаясь на колени. «Надо же! Я и не знал, что такой эффект получится!» «Очень хорошо! Держи! Тебе сейчас надо!» Я протянул родственнику два фиала с зельями на жизнь и ману. «У меня примерно час, прежде чем все начнет действовать!» Через сорок минут, когда кровь и пыльца стали одним целым, приобретя прочность камня, я достал труд с огнивом. Зажег одну свечу, а от нее все остальные, не боясь, что противник увидит пламя. Если все сработает как надо, Зракус явится сюда в угнетенном состоянии, а если воздействие произойдет, когда он будет спать, вообще идеально. Главное, чтобы за ним не увязался кто-нибудь. Свечи прогорели до середины, когда я заметил вибрацию вражеского заклинания. Сработало. Черный попался на крючок. Золотое правило любого ритуалиста – защити свои магические плетения от стороннего воздействия. Зракус пренебрег ими. Его можно было понять. Местные твари хаоса не привыкли, что кто-то может атаковать демонов их же оружием. Я мог. «Дед, приготовься. Возможно, черный будет не один», – сообщил я, опускаясь на колени в трех шагах от гексограммы. «Если что-то пойдет не так, падай на землю, я ударю кровавым рассечением», — предупредил мастер. «Это же заклинание четвертого круга, а по меркам системы вообще божественная магия!» — удивился я. «Ты же умрешь!» «Зато ты выживешь!» — ответил Саян. «Все, работаем!» Приближение кого-то опасного я почувствовал издали по усилившейся вибрации охранного заклинания. Призрачная стена не просто дрожала, она начала трястись. «Плохо дело. Похоже, здесь магичил не Зракус, а кто-то более могущественный». «Ничего. Благодаря деду моего магического конструкта тройной запас прочности должен выдержать». «Еще бы мне самому не потерять сознание, а то от возрастающего напряжения уже потемнело в глазах». «Это высший демон со свитой!» Будь-то пробившись сквозь стену, донесся до меня голос мастера. «Елисей, приготовься залечь!» «Даю отсчет!» 12, «Одиннадцать!» 3, 2, «Ложись!» Я, скрипя зубами, от накатившей боли завалился на спину. Почти тут же надо мной прошелестел рассекаемый воздух. Мгновение, и меня частично отпустило. Даже зрение вернулось. «Сварок светлый! О чем я думал, когда решил использовать такой план?» Ра Оглушительно взревела огромная тварь, неведомым образом очутившаяся там, где сейчас должен был находиться Зракус. Демон ростом за два метра, и это при том, что он стоял на коленях. «Таких тварей я еще не видел!» Но алая надпись, горевшая над головой порождения хаоса, все расставила по своим местам. «Князь Ада! Бол Балатор! Восемнадцатый уровень! Босс! Двадцать тысяч из пятидесяти тысяч!» Причина, по которой плененный мной высший демон так истошно орал, вместо того, чтобы находиться в глубоком гипнозе, была простой. Рассечение отсекло твари обе руки чуть выше локтя и оставило глубокую борозду на металлическом доспехе, прикрывающем грудь. Позади князя Ада валялось четыре перерубленных тела. Мой дед не просто так решил использовать столь сильное заклинание. Судя по внешнему виду и экипировке убитых отродий, они были явно выше 12 уровня. Мастер Саян лежал на земле изломанной куклой. Видимо, заклинание выжгло ему не только ману, но и все единицы жизни. Что ж, он принял единственное верное решение. Иным способом нам было не справиться со свитой. Да и с самим князем мне еще предстояло побороться, потому как... «Аррррр!» — захрипел я от боли, вновь заваливаясь на траву. Демон, пришедший в себя после отсечения рук, с силой ударил ногой в незримую стену, проходящую по линиям гексограммы. «РРАААААА!» – взревела тварь, многократно перекрывая мой хрип. «Еще бы!» Ритуальная магия ударила в ответ. «И если мне досталась лишь малая часть ответки, то князь получил основную ее часть. Не понимая, что происходит, демон нанес еще один удар ногой сильнее прежнего. Меня так скрутило от боли, что я практически потерял сознание». И все же мне удалось услышать рык отродья, перешедший в виск. «То-то же! Получай порождение хаоса!» Очухавшись от боли, я поднялся на ноги и осмотрелся. Демон лежал на спине, внутри ритуальной фигуры. Грудь его медленно вздымалась и опускалась. Похоже, он потерял сознание от боли, да и шкала жизни еще больше просела. Теперь у противника оставалось 19 тысяч очков жизни. Так, а что с моей гексограммой? Ох ты ж! Над шестиконечной звездой висела налившаяся оранжевым шкала прочности. 2400 из 10 тысяч. Да этот демон убьет меня одним ударом ноги. И даже защитное заклинание не поможет. Ну да ничего. Сейчас мы восстановим у ритуального рисунка прочность, а потом устроим твари допрос с пытками. Благо у него еще очень много единиц здоровья. 12 тысяч из 20. Судя по слышанному мной визгу, князь очень не любил боль. Лишь бы маны хватило. А я думаю, кто это сумел подчинить моего партнера? «Неужели в локации появился действительно сильный противник? А это всего лишь глупый мальчишка, неведомым образом узнавший запретную магию!» Голос, раздавшийся из-за деревьев, был мне знаком. «Черный магистр, чтоб ему икалось!» «Сварок присветлый, мне же не справиться с двумя сильными противниками. У меня просто не хватит маны!» Да как этот Зракус вообще смог получить семнадцатый уровень?